По улицам однажды мы в цепях для городской тюрьмы Сбирали вместе подаяние И согласились в тишине исполнить давнее желание. Река шумела в стороне. Мы к ней из берегов высоких бух Поплыли в водах глубоких. Цепями общими гремим, бьем волны дружными ногами, Песчаный видим островок и, рассекая быстрый ток, туда стремимся. Вслед за нами кричат — лови, лови, уйдут! Два стражи издали плывут. Но уж на остров мы ступаем, оковы камнем разбиваем, Друг с друга рвем клочки одежд, отягощенные водою. Погоню видим за собою, но смело, полный надежд, Сидим и ждем. Один уж тонет, то захлебнется, то застонет, И, как свинец, пошел ко дну. Другой проплыл уж глубину. С ружьем в руках он вброту прямо, Не внемля крику моему, идет, Но в голову ему два камня полетели прямо. И хлынула на волны кровь. Он утонул, мы в воду вновь. За нами гнаться не посмели, Мы берегов достичь успели И в лес ушли. Но бедный брат, И труд, и волна сенний хлад Недавних сил его лишили, Опять недуг его сломил И злые грезы посетили. Три дня больной не говорил и не смыкал очей дремотой. В четвертой, грустной заботой, казалось, он исполнен был, Позвал меня, пожал мне руку. Потухший взор изобразил одолевающую муку. Рука задрогла он, вздохнул и на груди моей уснул. Над хладным телом я остался, Три ночи с ним не расставался, Все ждал, очнется ли мертвец, И горько плакал. Наконец взял заступ, Грешную молитву над братней ямой совершил И тело в землю схоронил. Потом на прежнюю ловитву пошел один, Но прежних лет уж не дождусь, Их нет, как нет. Перы, весёлые ночлеги, Наши буйные набеги. Могила брата все взяла. Влочусь угрюмой, одинокой, Окаменел мой дух жестокой, И в сердце жалость умерла. Но иногда щежу морщины. Мне страшно резать старика. На беззащитные седины не поднимается рука. Я помню, как в тюрьме жестокой, Больной в цепях, лишенный сил, Без памяти в тоске глубокой За старца брат меня молил.